Глава тридцать первая. Это будет твое последнее путешествие. Тебе почти шестьдесят. Когда ты покидаешь Рим, тебя будоражит ожидание скорых приключений. Плавание от остии до Таракона проходит спокойно. Подгоняемый благоприятными ветрами корабль качает тебя на волнах памяти. Тридцать пять лет ты прожил в городе. Совсем молодым человеком приехал в столицу империи и выжил благодаря писательству и заискиванию перед богачами. Был симпатичным, остроумным нахлебником в особняках знати, первым шутником. Обращались с тобой лучше, чем со слугой, но гораздо хуже, чем с другом. Ослепительно-синим днём ты благополучно высаживаешься в Испании в тараконе нанимаешь проводника с повозкой и парой мулов поедете не быстро дорога до родного края займет шесть дней однажды буря застает вас на немощном участке дороги вместе со скотиной вы впрягаетесь в увяшую в глине повозку когда ты грязный с лопнувшими сосудами в глазах проходишь под крепостной стеной цезар августы Вид у тебя скорее как у шелудивого нищего, чем как у римской знаменитости. Идёшь в термы, потеешь, чешешь языком, клюёшь носом. Бродишь по шумному порту у желтоватой реки, по дешёвке отхватываешь двух рабов на торгах. Тот, кто добился успеха вне родного дома, должен возвращаться со свитой из двух широкоплечих мускулистых силачей. Вновь отправляешься в путь. Глубокие чувства пробуждает в тебе одинокий силуэт Пика Кайо. Века спустя мы назовем его Ман Кайо, и его тень будет дарить приют и вдохновение другим поэтам, в частности, некоему Беккеру и некоему Мачада. Завидев реку Холон, вспоминаешь, как шлепал в детстве с приятелями по ее неглубоким водам. Вновь покрытый с ног до головы дорожной пылью, мечтаешь вернуться к уютным источникам акве бельбелитанарум, тем самым, что позже получат арабское название Алхама. Узнаешь родной пейзаж, холмы, узор реки, железные рудники, высокие колосья, ждущие жатвы, сосны, каменные дубы, тенистые виноградные лозы, Из-под куста выскакивает заяц, напоминая, как вкусно здесь стряпают дичь. Наконец, на склоне холма показывается уступчатый бильбелис. Крыша над крышами, силуэт храма, воспоминания. Сердце стучит, как бешеное. Что ждет тебя на родине? Лавры победителя или острозубая зависть? Зная земляков, можно предположить, что, скорее всего, какая-нибудь колкость сквозь зубы. Ну да не беда. По крайней мере, позади римская бессонница, перебранки возниц по ночам, ранние подъемы, обивание богатых порогов, лицемерные слова. Под безмятежным небом Кельтиберии ты, дружище марцеал будешь спать без задних ног. Ты пока этого не знаешь, но вскоре тебе предстоит познакомиться с богатой вдовой по имени Марцелла, поклонницей твоих стихов. Прельщенная возможностью взять в любовники римскую знаменитость, она подарит тебе поместье. Там будут луга, розовые кусты, поэтически журчащий фонтан, крытые пруды с угрями, огород и белая голубятня». Благодаря Марцелле, крепкотелой и горячей, последней, кто разделит с тобой постель, самой щедрой меценатке, ты, наконец, забудешь о призраке нищеты, никогда не перестававшем пугать тебя в Риме. Твой стол будет ломиться от яств. Ты будешь бездельничать, подолгу спать кверху пузом под тенистыми деревьями, спасающими в безоблачный летний день». Зимой часами следить за чарующим танцем огня в очаге. Познаешь покой, но перестанешь писать. На полный желудок негодовать трудно, и ты расстанешься с маской остроязыкова бунтаря. В Риме тебя возмущала повсеместная фальшь, искусственность. Тебе до смерти надоело расхваливать сильных мира сего. Ностальгия нашептывала стихи, полные шершавых названий родного края. Что ж, ты возвратился в свой маленький тихий рай. Вскоре ты начнешь горько тосковать по сборищам, театрам, библиотекам, яркому кругу знакомых, удовольствиям и суматохе столицы. Словом, по всему, что ты оставил ради покоя.